Аббар — город на северо-западе континента Майтару. Один из семи оплотов, известный также под названием «Черный цветок» из-за черного цвета дорог и легенды, что он построен на месте врат в бездну. Азур — обозначение синего цвета на Майтару, а также наименование одного из оазисов, известного своими садами Чувуки. Аллати — одна из трех растхару, звероподобные существа с чертами одного вида, распространены по всему миру. Альвия — люминесцирующий организм, похожий на слизня. Используется для освещения. Отличное решение для архивов, библиотек и мест, где тепловое освещение грозит порчей имущества или угрозой пожаров. Барака — жареная в мясе лепешка,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 Также титул хранителя башни силы, правой руки Орму. Белобокие моры — морские существа, внешне похожие на дельфинов. Бисты — одна из растхару, звероподобные существа с чертами трех и более видов. Различают южных бистов, преимущественно рогатые родом с Мейтару, и северных безрогие родом с северных земель. Брюхосит — самая большая и известная харчевня Лантру, А также прозвище ее владельца. Великий катаклизм стихийное бедствие, случившееся в эпоху легенд, предположительно связано с падением метеорита, разрушило изначальные земли Элвинга в Селурию, расколов и подняв материк в небо. В результате возникли парящие острова. Ветлун вид хищных млекопитающих, ведущих полуводный образ жизни. Эти зверьки прелестно щебечут и постоянно находятся в поисках пищи. Каждый день Ветлун съедает до трети своей массы. Может, поэтому Ашри они нравятся родственные же души. Доподлинно известно, что в детстве, еще в Пугатоне, у нее был питомец Ветлун по имени Урк. Ветлун — нечто среднее между котом и выдрой. Ни рыба, ни мясо, говорят о них на лантру, так как особой пользы или вреда от этих созданий нет. Широко распространены от северных земель до Мейтару. В зависимости от места обитания луны различаются по весу, окрасу, длине шерсти и степени опасности. Живут в морской и пресной воде. Ветрогор. Старейший из громовых птиц. Витой флок. Моллюск, обитающий в южных морях. Отличается красивой гладкой витой раковиной розового цвета. Вал, Валла, Уважительное обращение на мейтару. Гар. Хаос. Тьма. «Вечный противник света». Гатру — морское чудовище, которое, согласно легендам, сторожит путь к острову Сокровищ. Гатру спит на дне океана и огромен настолько, что даже толстая мантия океана Авару не может его скрыть. Рога монстра торчат на поверхности скалами, а те, что прячутся под ней, легко вспарывают корабли. В этих каменных пластинах, которые носят название в честь монстра, столько магнитной руды и темных жил. Что ни один из воздушных кораблей близко не подлетит. Гвар тягловое и ездовое животное. Существует несколько видов гваров, различающихся внешним видом и сообразительностью. Гварня, место содержания, временной или постоянной гваров, визуально напоминает конюшни Горми небольшая птица в изобилии, обитающая в абаре. Серебристое оперение, широкий короткий клюв и два усика на голове. Громовая птица, буревестники, особо крупного размера. Дартау, одно из названий бездны, а также сумерек, время Дартау. Дартау-тыру, обитатели бездны, демоны. Дархитау, великий кит, что плывет в океане мироздания, символизирует время». Драконы. Золотые монеты, принятые к хождению на Тхару. На реверсе изображен дракон, символ империи дракона, одного из государств, входящих в Большой мир, наряду с Северными землями, Силурией, Архипелагом Тысяча Островов и городом Скалой Рок. Один дракон равен десяти силурийским огонькам или ста ланям. Древние. Название народа, создавшего мегалитические объекты, разбросанные по всему миру Древние когда-то запечатали врата в бездну Они умели создавать механизмы на основе магии и технологии Предполагается, что древние сгинули еще до эпохи легенд Жалик — хлыстовик Травянистое растение, оставляющее ожоги в виде пятна на коже Зубастая отмель Отмель на южном берегу Лантру Иглохвост Глубоководное морское существо с плотной кожей, лишенной чешуи. Шип на длинном хвосте ядовит. Имбиру. Древесный симбионт с архипелага. Используется для сращивания живого с неживым. Имол. Один из азисов Мейтару, великих оплотов, на востоке континента. Расположен на границе с белыми песками безмолвия. Также наименование «желтого пламени». Интару. Белая богиня — главное божество культа зеленого пламени. Особо почитается псовыми Аллати. Каб — чуть сладковатый овощ с крепкой текстурой. Подается часто в отварном виде или же слегка обжаренный. Рекомендуется предварительно вымочить в воде. Кайрин — силурийский королевский грифон. Род редких разумных существ, живущих в высокогорье нескольких парящих островов Силурии. Каменный порт — выход к морю, соединенный каменным тоннелем с Аббаром. Кварт — административно-территориальная единица в Аббаре. Кварта — четыре, распространенная мера счета на Майтару. Крак — пустынный волк, пустынный элементаль, наделенный искрой сознания. По зову хозяина краги восстают из песка и, выполнив службу, вновь уходят в песок. Крамкин — монстр из детских сказок, морок, принимающий форму самого потаённого страха и съедающий тхару. Кулу — крупное жвачное животное с длинной шерстью и рогами. Стада кулу пасутся на ночных пастбищах на этиарах. Мясо, молоко, шерсть и кость являются ценным и традиционным промыслом пастухов Оазиса Тирха. Кулумару — традиционное мороженое из молока кулу, с добавлением секретных ингредиентов мастеров на этиорах. Куф — паукообразный монстр. Лантру — остров Порт. Транзитный пункт на пути в бар и обратно. Лимра — горячий пряный напиток. Может делаться на фруктово-травяной смеси или вине хмельная лимра. Лунная сталь — редкий металл. По преданиям, оружие из лунной стали обладает магической силой. Лучкар — наемный убийцы из Империи Дракона, страны на материке, лежащем на северо-западе от Майтару. Лучкары — беспринципные отморозки, делающие отметки о каждом выполненном задании на руках от кончиков пальцев до самой шеи. Манг — зверь с ценной плотной, но тонкой шкурой. Крупная, лишенная шерсти крыса, благодаря своей сверхпрочной шкуре Непростая добыча для хищников, но не для тхару. Миронгу — пещерный медведь, обитающий на некоторых островах архипелага. Маалонг, мифологическое существо, огромный, покрытый панцирем живой остров, блуждающий по пескам май. Морвинги — мифический народ, обитающий в глубинах океана. Моргу — ягода, как можно понять, кислая. Отлично сочетается с чавуки в десертах. Сарбет с ложечкой сока маргу на порцию просто восхитителен. Мэй — самое почитаемое убийство в богине пустынь, огня и искры. Сестра Вару, очаг культа, находился в ныне разрушенном азисе и Мол. Мейтару, материк, лежащий на юго-востоке. Бескрайняя пустыня в оправе белых гор Анхар. Назван в честь богини южных бистов «Земля Мэй». Авару — общее название мирового океана и одноименное божество. По легендам Мэйтару — брат Мэй, богини пустыни и огня. Орт — солярное божество и одноименное название солнца. Возлюбленный Мэй — брат спящего дракона. Орхи — демоны пустынь, элементали песка, прислужники Мэй. Архмантиру — песчаная буря. Палка дождя, посох дождя, посох песка. Длинная, полая, глухо закрытая на торцах трубка с расположенными по всей длине внутренними перегородками. Частично заполнена семенами или песком. При переворачивании наполнитель пересыпается через перегородки, издавая звук, напоминающий шум дождя. Используется как музыкальный, ритуальный и медитативный инструмент. Пламя — особая энергия, способная преобразовывать материю и время, наделяющая своего носителя даром бездны. Три первоцвета пламени — азур, синий, варма, красный и мол желтый, что соответствует материи, времени и духу. Ктерах — летающий ящер пустыни Мэй. Рабба — некрополь недалеко от Аббарра. Страж — барума, один из оплотов Мейтару, расположенный на юге материка у границы белых песков. Сок и Тун — сорта промысловой рыбы. Тарипаску — богиня-покровительница растений. Тигролк — хищный зверь северных земель. Тирха — руна перекрестка миров, пересечение времени и материи, обозначение фиолетового пламени бездны, синтез Варма и Азура. Тхару — со строчной буквы Тхару, название любого представителя одной из трех рас мира. Тхарус за главные буквы «Мир» — то же самое, что «Большой мир». Урмуш — уличная еда лантру и каменного порта, лепешка с начинкой из мяса и овощей. Харн — кувшинчик для приготовления лимры. Холодовик или морозный камень — порода, добываемая в горах Анхар и остающаяся холодной при любой погоде. Используется для охлаждения еды и напитков, а также домов, а иногда, в силу скудоумию, как понижающая Польза последнего медициной отрицается. Цунг. Палочка для письма. Внешний цилиндр изготавливается из дерева, кости или рога. Внутри помещается грифель. Поворотным движением грифель по мере использования выдавливается из цилиндра. С помощью цунка удобно вести беглые записи на ходу, когда нет времени и места разложить чернильный пищей набор. Особую популярность цунк приобрел у торговцев, караванщиков и путешественников. Говорят, аббарская версия — это более простая форма механического цунка, изобретенного на острове механиков. Чавуки — круглый, сладкий, сочный, ярко-синий фрукт, эндемик азиса азур. Чани — крупные лохматые пастушьи собаки на айтиарах. Шаанарх — легендарный город, Что свиты из ветвей деревьев и движется по пескам как перекати-поле. Считается, что именно там нашла свой последний приют Шана огнёка, героиня легенд Мейтару. Шати, крылатые кошки Мейтару. Шадлау, реликт, зверь внушительных размеров с закручивающимися бивнями, крохотными глазками, ногами, похожими на стволы могучих деревьев. Северный родственник Шадлау, шерстист и более мелок. Хотя он, как и его южный собрат, поражает воображение путников, которым доводится встретить этого исполина. Шиун остров брецающих костей, один из тысяч островов архипелага. Анхар клыки, белые скалы, окружающие материк Майтару, по легенде застывшие стражи богини Интару. Элвинги одна из трех рас, населяющих мир, отличаются длинными заостренными ушами необыкновенной привлекательностью, а также предрасположенностью к пламени и дару ткать иллюзии. Исконные земли Силурия. Эшвинг-Ашвинг-Ашри — название пепельных птичек, распространенных на скалистых островах Архипелага. Янтарник — бессмертник песчаный, золотоцвет, желтые кошачьи лапки, лекарственное многолетнее растение. Эфирное масло бессмертника обладает обеззараживающим эффектом и способствует быстрому заживлению ран и порезов. Лавка янтарника — аптекарская лавка в аббаре.